44. -й. Война Раваны с Кшатриями Спустившись с гор, Равана прошел через многие страны, всюду вступая в борьбу с Кшатриями, которые не желали ему покориться. Он побеждал храбрых царей в битвах и уничтожал их вместе с войсками. Так пришел он к высокой горе, на вершине которой Марутта, царь солнечного рода, совершал жертвоприношение в присутствии богов. Верховным жрецом у него был брахман Самварта, сын Ангераса. Когда боги узнали о приближении грозного Раваны, они поспешили скрыться, приняв разные обличия, ибо знали, что встреча с неодолимым по милости брахмы Ракшасом не сулит им добра. Индра превратился в павлина, яма — в ворону, Кубера в ящерицу, воруна в лебедя, и другие боги, бывшие там, приняли обличие разных зверей. Равана же вступил на землю, на которой совершалось жертвоприношение, как нечистый пес, и вскричал, обращаясь к царю Маруте. «Покорись мне или сражайся!» «Кто ты?» — спросил его Марута. Равана отвечал с надменной усмешкой. Неужели ты не слышал обо мне и о моем могуществе? Я Равана, сын Вишраваса, победивший своего старшего брата, владыку богатств, и отнявший у него эту чудесную колесницу. На это Марута возразил ему, недостоин хвалы и славы, совершивший нечестивые деяния. Поэтому напрасно похваляешься ты своей победой над братом. Постой же. На этой священной земле ты найдешь свою гибель. Мои стрелы отправят тебя в обитель Ямы». И царь схватил свой лук и стрелы и готов был начать бой, но сам Варта заступил ему дорогу и сказал, «Ты не должен прерывать это жертвоприношение, иначе гибель грозит всему твоему роду. К тому же Ракшас этот могуч и неодолим в бою. Ты не можешь быть уверен в победе» и царь Марута отложил оружие и вернулся к жертвоприношению. Тогда советники Раваны возопили, «Царь Марута покорился повелителю ракшасов!» Равана же, сожрав благочестивых мудрецов, собравшихся для совершения обряда, сытый и довольный, сошел с горы и отправился дальше на своей чудесной колеснице. Когда Равана удалился, Боги приняли свой прежний облик. Индра тогда даровал павлину, чей облик он принял, спасаясь от раваны, сто глаз, украшающих с тех пор павлиний хвост, и неуязвимость от змей. И с той поры павлины оглашают воздух ликующими криками, когда чуют приближение туч, посылаемых Индрой на исходе знойного лета. Это тоже дар, пожалованный им царем богов. Яма даровал вороне долголетие и почетное место в царстве мертвых, вору на лебедю, красоту и незапятнанную белизну морской пены. Кубера даровал ящерице золотую кожу, так боги отблагодарили этих тварей. Аравана продолжал свой поход из страны в страну и покорял все новых и новых царей. Только Анаранья, царь Айотхи, осмелился оказать ему сопротивление. Равана разметал и обратил в бегство его войско, но сам Анаранья остался на поле боя и храбро сражаясь заставил Ракшасов отступить. Он нанес поражение Прохасти и другим советникам Раваны и неутомимо натягивая свой могучий лук, осыпал стрелами самого царя Ракшасов. Но как потоки ливня разбиваются, а вершину горы так и стрелы Анараньи отскакивали от неуязвимого Раваны, не причиняя ему вреда. Ударом палицы Равана сбросил царя Айотхи с колесницы и сказал ему, усмехаясь, «Как посмел ты бороться со мною, безумный, или ты не слыхал о моей мощи?» Анаранья, умирая, предрек, что потомок его, царь солнечного рода, отомстит за него Раване и лишит злодея жизни. Это предсказание исполнилось через много лет. Потом Аканараньи, царь Айотхи Рама, у которого Равана похитил супругу, прекрасную Ситу, вступил на ланку во главе обезьяньего войска и убил царя Ракшасов.